Глава 41. Нам никуда друг от друга не деться. Наступил 1972 год. Я подняла бокал шампанского и прочла. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем. И за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб. За то, что Бог не спас. Магистр взялся ставить пьесу Брехта «Мамаша Кураж» и ее дети. Чек потерял бдительность и решил, что роль не мой мне вполне подойдет, не подозревая о том, что Брехт написал ее для своей жены Елены Вайгель, чтобы она объехала с ней весь мир. Начались репетиции. Отныне вся моя жизнь была посвящена этой роли. Я должна была взять реванш за пять безработных лет. Чтобы быть в актерской форме, я сидела на диете. Каждое утро делала зарядку до седьмого пота, спортивной ходьбой добиралась до театра, смотрела на магистра, как на Господа Бога, ловила каждое его слово и старалась мгновенно выполнить на сцене то, что он просил. А он просил. «Татьяна Николаевна!» В этом спектакле все могут ходить спустя рукава. Вдруг с волевыми нотами в голосе. Только вы здесь нервный центр. Все зависит от вас. Все три часа, пока идет спектакль, вы должны заряжать зал. И бросил мне в руки уже приготовленную реквизиторами куклу, завернутого в одеяло грудного ребенка. Вот оно что, подумала я, вздрогнув. Будем эксплуатировать трагические события жизни. Как в спорте нужны физические и психические нагрузки. Андрей репетировал Хлестакова в «Ревизоре» с чеком. Премьера состоялась в марте. Все актеры играли сами по себе. Играли прекрасно. Но решения спектакля не было. 17 мая состоялась премьера «Мамаши Кураж». До этого спектакль сдавали худ совету, в котором состоял и Андрей. Когда я вышла с глазами полными слез, с грудным ребенком на руках и стала, глядя в зал, спускаться с лестницы, у Андрея свело вены, и на какую-то долю секунды остановилась кровь. Роль Катрин в этом спектакле стала моей победой. Я взяла реванш. Я была единственная, как оголенный нерв, и мое сердце три часа разрывалось в роли, будоража и заражая энергией зал. Егорова! Браво!» кричали после окончания спектакля. Пельцер, уходя за кулисы, ревниво ворчала. «Нашли, кому кричать браво!» На следующее утро после премьеры мы вылетели на гастроли в Болгарию. Половина трупы театра в том числе и русалка, остались в Москве. Это был счастливый май месяц. Патологически гостеприимные болгары. Каждый день корзины с клубникой, корзины с черешней, неправдоподобные букеты роз, улыбки, встречи после спектакля. близко и сливовица. Мы ходили кучкой. Магистр, шармер, Андрей, Таня, Пельцер и я. Мы не могли расстаться. Я в белом брючном костюме, и Татьяна Ивановна в белом платье шли впереди. Сзади трое джигитов, и мы с Пельцер начинали петь в голос на всю Софию. Мы наденем беленькие платьица, в них мы станем лучше и милей. После спектакля вечерами мы отправлялись в огромные ангары, где устраивали встречи с актерами. Там были американцы, англичане, французы. Посреди зала огромная сцена, где все танцуют. Ощущение свободы, радость жизни в другой стране, в другом городе. В театре это называли синдром командировочного. Кинули нас в объятия друг к другу, и мы с Андреем бросились танцевать. Вокруг нас в странных движениях, кто во что гораст, крутились незнакомые люди. И Андрей кричал им во всю силу своего голоса, «Это моя жена! Это моя жена!» Как будто это им было интересно. Но интересно это было мне. Что же у него происходило внутри? Что в нем так кричало? Я смеялась, я была счастлива и незаметно ускользала от него совсем в другом направлении. Однажды ранним утром перед гостиницей «София», в которой мы остановились, вся площадь до отказа заполнилась людьми. Они что-то неистово кричали. Мы распахнули окна и услышали, как вся площадь скандирует, обращаясь к Папанову, который озвучивал Волка в любимом зрителями мультсериале. «Ну, заяц, погоди! Ну, заяц, погоди!» По приезде из Болгарии собрался художественный совет, и мне повысили зарплату за роль Катрин, в которой я каждый спектакль рвала свое сердце, и после исполнения которой три дня лежала бездыханной, повысили зарплату на пять рублей, с 90 на девяносто пять рублей. Прошло лето, прошли гастроли в Киеве, открылся новый сезон, сверху спустили указ «Ставить колхозную пьесу». Взялись за пьесу «Макайонка. Таблетка под язык». Итак, чтобы приобщиться к колхозной жизни, артистов, участвующих в спектакле, вместо репетиции решили отвезти в один из колхозов Солнечногорского района. Октябрь. Мы в автобусе мчимся по шоссе ранним солнечным утром. В окнах мелькают желтые и красные листья. Председатель колхоза, все руководящие партийные лица встретили нас радостно, как обычно всегда встречают артистов. Экскурсия наша началась с птицефермы. В клетках сидели кудахтающие куры и ни одного петуха. Жорик Минглет, наглядевшись на это куриное царство, вдруг громко на всю птицеферму спросил у сопровождающих нас колхозниц в белых халатах. «Скажите, пожалуйста, а у вас яйца со спермой? Я не вижу ни одного петуха». Сопровождающие колхозницы в белых халатах нервно взвизгивали и в пылу гормонального смеха отвечали. «Ой, что вы!» «Ой, ну вы, Георгий Палыч, скажете, без спермы. Через укол плодотворяем. Каждый вечер новая технология». «Вот это да!» – изумлялся Минглет. «Каждый вечер вот эта технология!» Тут я почувствовала рядом с собой знакомое плечо. Повернулась Миронов, прижал меня к клетке с курами. Сделала больстительное лицо, я наизусть знала весь комплект его масок, и сказал тихо, «Пойдем, ты покудахтаешь, а я кукарику». «Нет, ну как же яйца без спермы?» Продолжал возмущаться Жорик Менглет. «Теперь пойдемте в коровник», предложила одна из колхозниц в белом халате. Все с надеждой посмотрели на Жорика, что, мол, и в коровнике он разберется с надругательством над природой. Вышли на улицу, солнце пригревало, пахло землей, скотиной, сеном. Невдалеке стоял сток. «Пойдем, поваляемся!» Опять услышала у себя над ухом приглашение Миронова. Я посмотрела на него, подняв брови. Озорно и вопросительно направилась к коровнику. Свинарники наслаждались видом поросят и хрюканьем. Миронов опять оказался со мной рядом и тихо хрюкал мне в ухо. Наконец, экскурсия окончена. Нам предоставили тридцать минут прогуляться по краю леса перед банкетом. Мы, делегации, возвращаемся из леса. Андрей рядом со мной. В руках у нас охапки кленовых веток с неправдоподобными красными и желтыми листьями. В форме звезды? В тот день к нам слетелись кленовые звезды прежней любви. На банкете мы сидели напротив и не отрывали глаз друг от друга. Лес, стога сена, пылающие листья, сочный воздух вдруг обнажили в нас все чувства, которые мы так усердно прятали. В наших глазах, как на экране, мы видели такую любовь. Наши лица расплывались в такой глупой и счастливой улыбке, что расстояние разлуки между нами длиною в полтора года становилось короче. И казалось, вот-вот исчезнет. Произносили тосты. За нас, за них, за удои, за яйца. Со спермой, добавлял Менглет, за творческие свершения, за поросят. За нас с тобой еле шевеля губами, чтобы никто не слышал, добавлял к каждому тосту Андрей. Ночью в этом же автобусе возвращались в Москву. Было темно, тихо, кто-то спал. Вдруг Андрей вскочил со своего места, схватил меня за руку, поднял сиденье, и мы под собственный джаз-голос стали лихо танцевать, поднимая ноги вверх. Едва не касаясь крыши в этом узеньком автобусе. Мы находились в состоянии экстаза, как всегда, когда бывали вместе. Подъехали к театру поздно. Все быстро разошлись. Стоим вдвоем у освещенных витрин с ветками клёна. «Садись, я тебя довезу!» «Глухо», — сказал он. Я села, и мы помчались по садовому кольцу. Единственное, что он произнес так же глухо. «Я потерял тебя и потерял радость жизни». Мы посмотрели друг на друга. Сжалось сердце. Нам было так хорошо, как бывает хорошо людям, когда они созданы друг для друга. У моего подъезда вышли из машины и лицом к лицу столкнулись со сценаристом. «Он, как Аргус!» как ревневый муж, поджидал меня, заранее предполагая такой сюжет. Андрей замахнулся на него, сжал в воздухе кулак, с трудом себя преодолевая, бросился в машину и с пронзительным визгом шин на бешеной скорости умчался из переулка. Сценарист посмотрел ему вслед, молча сел в свой красный польсваген и спокойно, Без визга шин тоже уехал. Я долго стояла, прислонившись к стене дома, с охапкой кленовых веток, смотрела во тьму и думала, «Это меня Бог спас!» Через две недели кто-то в театре громко сказал, «Русалка в этом спектакле участвовать не будет! Она ждет ребенка!» Комментарий. Когда мы начали репетировать пьесу Брехта «Мамаша Кураш и ее дети», Марк Захаров спрашивал «Пойдете за мной по горящим угольем, И мы орали «Пойдем!» И как педагог он нам заявил «Пейте, курите, не спите ночами, расшатывайте свою нервную систему, это необходимо вам для сцены». Если бы я сейчас услышала такие указания педагога, Я бы бросилась от этого педагога, из этого театра, из этого города босиком на край света. Но мы были в состоянии гипноза и с рвением расшатывали свою нервную систему. Несмотря на четкое выполнение артистами указания режиссера, спектакль не удался. Сразу после ухода Захарова из нашего театра в линком этот спектакль сняли как, впрочем, и все остальные его спектакли. Блучик стирал злой волей след ненавистного соперника Захарова в театре сатиры. А с Андреем, женатым на русалке, как сквозь туман вырисовывались наши отношения на всю оставшуюся жизнь, о которых мы даже и не подозревали тогда.